Старшина из ближайшего окружения гетмана продолжал торопить его с посылкой к шведам. После очередного совещания Орлик принёс Мазепе решение старшин. От имени всех остальных Ломиёвский укорял гетмана за промедление. Они считали, что следовало посылать Карлу, когда тот ещё был далеко от границ. Это якобы спасло бы Украину от опустошения и кровопролития. А теперь, когда уже под носом находятся шведы, Мазепа опять медлит, неизвестно почему. Получив эту резолюцию, Иван Степанович страшно разозлился. «Знаю я, что никто иной это заявляет, но тот черт лысый Ламяковский». Вызвав старшину к себе, он с великим гневом сказал, «Вы не советуете». «Только меня обсуждаете, бери вас черт! Я, взяв с собой Орлика, ко двору царского величества поеду, а вы хоть пропадайте!» Затем, успокоившись, спросил, посылать ли к королю. «Как не посылать? Давно это надо было сделать, и теперь не нужно откладывать». Такая позиция старшины. Единственный, на кого он реально мог опереться, не оставляла Мазепе выбора. Была составлена на латыни инструкция графу Пиперу, которую перевёл на немецкий язык врач Гетмана, и в таком виде, без печати и подписи, она была отправлена в шведские лагеря. В инструкции Мазепа выражал радость по случаю пришествия Карла на Украину, просил себе войску запорожскому и всему народу протекцию и освобождение от тяжкого ига московского, обещал помочь и просил прислать войска для обороны. А для переправы шведов обещал приготовить паромы на Макошинской пристани на Днепре. Вернувшийся посланец сообщил, что сам Карл обещал быть у пристани 22 октября. Однако в тот день король не появился. А на завтра прискакал Войноровский с сообщением, что на следующий день в Борзну, где стоял Мазепа, приедет лично Меншиков и что по слухам, их всех намереваются арестовать. Орлик сомневался, что это сообщение было правдой. Возможно, Войноровский, находясь в сговоре со старшиной, нарочно привёз такое известие, чтобы побудить Мазепу к решительному действию. В любом случае, это сработало. Услышав, что утром Меншиков будет в Борзни, гетман сорвался с места, как вихорь, и вечером был уже в Батурине. Затем переправился через Сейм, прибыл в Короб, а утром 24-го перешёл Дисну и ночью прибыл в расположение шведского короля. В тот же день Меншиков подошёл к Батурину. Его встретил только полк Анинкова. Сердюки и жители города засели в замок, подняв мосты.